Глава 42. «Если ты с Димой встретишься, то скажешь о сыне?» «Мальчику нужен отец, поверь». Я молчу, не зная, что ответить на вопрос подруги. Сказать ему, «Наверное, надо. Только я не знаю, зачем мне это нужно. Главное, нужно ли это Ланскому». Что касается Демьяшки и того, что по заветам психологов мальчику нужно мужское общество, то у нас есть Анастасий. Мужского там немерено, и моего сына он любит, хотя старается особо не показывать. Не по статусу ему пузыри пускать над младенцами. Но я-то вижу, как этот старый волчар млеет, когда Демьян берет его за руку или залезает к нему на колени. Вижу, как охотно Анастасия общается с мальчишкой. Даже учит уже всяким мужским штукам. Про Таню, жену Анастасия, вообще молчу. Для нее мой сын – свет в окошке и ангел небесный в одном флаконе. И для Александры Васильевны и его мамы тоже. И свет, и ангел. В общем, любви и заботы вокруг моего сына на пятерых хватит. Поэтому я не знаю, кто из нас троих, я, Демьян, Ланской, заинтересован расставить все точки над этим отцовством. Мне и Демьяшке и так хорошо живется. А Ланской? Хотел бы что-то обо мне знать, узнал бы. Он ведь не дурак и прекрасно понимал, что тот наш секс мог принести плоды в виде беременности. Но раз не поинтересовался, что и как у меня, значит, ему нет дела до возможных детей. И сообщать ему о наличии у него ребеночка – только портить его спокойную жизнь, как мне кажется. Все эти мысли быстро пролетают в моей голове, и я пожимаю плечами. Нет, наверное, не расскажу уже. Никому это не нужно, Мирка. У всех своя жизнь, хорошо устроенная и комфортная. То, что между нами тогда произошло, было случайностью. Да. Случайность, который уже 15 месяцев. Вздыхает она и подозрительно быстро отводит от меня взгляд. Такс, подруга, тяну я зловещим тоном, рассматривая ее лицо. Рассказывай, к чему эти вопросы задаешь. Просто подумала, что вы можете встретиться, раз ты в Москву вернулась. Наверняка встретитесь. Дима у нас часто бывает в гостях. Я молчу, не зная, что сказать, а Мирка задумчиво добавляет. Знаешь, если честно. «Мне кажется, он к нам так часто приезжает, потому что хочет что-то про тебя узнать». «Угу, хочет. Обхотелся прямо», — отвечаю. «Правда, Амаль. Он никогда ничего не спрашивает, но мне кажется, что он ждет. Надеется что-то от меня узнать про тебя. Один раз я случайно слышала, как ему Данька про тебя рассказал, что ты живешь в городе, где очень много снега, и у тебя теперь большой дом». Дима тогда помрачнел, сразу уехал и потом долго к нам не заглядывал. «Мирка, давай больше не будем о нем, а?» «Была бы я ему интересна, нашел бы способ со мной связаться. Логично?» «Логично», — она вздыхает. «Просто, Амаль, я тебе сразу не сказала. Он Кирюхиным крестным будет и через несколько минут сюда приедет. Нам ведь надо обсудить будущее Кристины». В этот момент мне очень хочется отвесить подруге хорошего подзатыльника. Умница, сказать о таком в последнюю минуту. От досады, что она скрыла от меня эту информацию, не дав времени ни обдумать ее, ни подготовиться к встрече с моим прошлым, рычу. Вот значит, с чего ты этот разговор затеяла, подруга? Так и врезала бы тебе. Амаля, прости, что сразу не сказала. Прости, ты правда ждешь, что вот он зайдет в комнату, а я встану и с воплем. Дорогой, ты стал отцом. Брошусь ему на шею. Кто стал отцом? В наш милый диалог вклинивается веселый голос Миркиного мужа. Янис входит в гостиную, довольный и сияющий, как серебряный рубль. Бросает на пол свой портфель и распахивает жене объятия. Мирка подскакивает с дивана и несется к мужу. В этот же момент с лестницы Кубарем слетает Данька и с радостными воплями виснет у отца на шее. Начинается шумное семейное целование, обнимание и всеобщее братание. Одновременно с обнимашками Данька во весь голос рассказывает отцу о произошедших за день событиях. Мирка что-то добавляет к его рассказу, я не спереспрашивает. В общем, шум, гам и дурдом. Я не могу удержаться и во весь рот улыбаюсь, глядя на эту троицу. Поэтому не сразу замечаю колючий взгляд, устремленный на меня от входа в гостиную. Улыбка медленно сползает с моего лица, когда я поворачиваю голову. Глаза выхватывают высокую фигуру Ланского под руку с красивой, изящной девушкой. На ней шубка из шиншилы, короткое облегающее платье и замшевые светлые ботильоны на высоком каблуке. Лицо ее кажется знакомым, и в следующий момент я вспоминаю, что однажды видела их с Ланским в ресторане. Закаменев, смотрю, как девушка тянется рукой к лицу своего спутника, медленно проводит холеными пальчиками по щеке и низким, сексуальной хрипотцой голосом просит. «Любимый, помоги мне снять шубку». Я сразу его узнаю. Именно этот голос звонил мне полтора года назад сказать о скорой свадьбе Димы.